Глава 21. Началось. Расслабляться было некогда. На следующий день Оля пошла по банкам. Нужно было хоть как-то заставить их снизить накал требований. А после сразу убежала в гостиницу продолжать свое обучение. Теперь научилась не подавать виду, даже если ей было противно. Просто продолжала улыбаться. Утром и вечером звонила мужу, узнавала последние новости. Появился Антон. Ещё раз извинился за срыв в сделке с землёй. Он был расстроен, что такой прекрасный большой кусок достался не ему. Опять вечером приходил Олег и просидел у неё до ночи. «Иди домой, я устала». «А, может...» Он потянулся к ней, но Оля остановила его. «Ты ведь не такой?» «Какой?» «Твой друг в больнице. А ты решил этим воспользоваться?»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 В шахматы играть. Если потребуется, то да, сыграешь. Оля злилась. Складывалось впечатление, что все ее используют, что весь мир повернулся к ней спиной. Уже был вечер. Думала вернуться пораньше домой и навестить отца, у него опять начало прыгать давление. Она сидела в кафе, что располагалась в гостинице. На сегодня учеба была закончена. Вот уже неделя, как ходят на бальные танцы. Стало получаться. Даже самой нравилось. Вот только мысли вечно возвращались к деньгам». Жанна помахала рукой, приглашая её подойти к ней. Оля отложила в сторону ложечку, которой мешала чай, и, отодвинув кресло, встала. «Познакомься. Это Оля. Рада знакомству», — поздоровалась с мужчиной. В груди что-то зажужжало и затикало, словно часы от бомбы. «Здравствуй. Оленька, составь компанию, а то мне надо отлучиться». «Хорошо». Не, хотя согласилась она, но, усвоив урок, не подала виду. «Все, я побежала. Оставляю тебя в хороших руках. Не подведи». «И что она хочет? Чтобы я сидела и развлекала его? Подумала?»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 «Жасминовый, но вам бы посоветовала с лавандой. Он более тонкий. Слышали, как тут играют на гитаре?» Мужчина отрицательно помотал головой. «Жаль, сюда приходит уже немолодой гитарист, даже не знаю, как его зовут. Но играет он божественно. Пальцы так и бегают по струнам. О, вот и ваш чай. Сахар лучше не класть. Перебьёт весь вкус и аромат. Попробуйте так. Думаю, понравится».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 На мгновение их взгляды пересеклись, и Жанна, как ребёнок, стараясь, чтобы её не заметили, чуть повела ладонью, говоря тем самым, чтобы Оля шла дальше. В груди всё сжалось. Началось. Подумала и вошла в кабинку лифта.